Глава вторая Знаете, такое скверное ощущение, когда глупые и неловкие фразы, над которыми принято подтрунивать, внезапно становятся крайне вескими и важными аргументами? «Я вот не знал и знать не хотел». Поэтому удерживал себя, чтобы не ляпнуть какую-нибудь банальность, вроде не имеете права, а с уголовными статьями у вас берут, мрачно смотрел я на улыбающегося гусара. Этих сразу в прапорщики. Так, а больных комиссуют посмертно от срочки, только на пошив мундира. Кстати, вам полагается 5 отрезов ткани. Извольте получить сегодня. Послушайте, ваше сиятельство, вздохнув, собрал я в себе всю деликатность. А давайте я как будто зайду и никого не увижу за стеной из денег, и вы тоже никого не увидите. Посмотрите, какие высоченные тут потолки. Да для таких размеров и ширина стены будет не меньше метра, как полагаете? И, разумеется, во всю длину кабинета, уверенно завершил я. У меня с фантазией проблемы, почесал он уха. Размер во шестины покажете, когда выкопаете её в натуральную величину, с апёрной лопаткой. Но мне нельзя в армию. Всё-таки сорвался я на банальность. У меня невеста беременная. Да ну, уже? с удивлением приподнял он бровь. Не уже, но на днях, ист его произнёс, подхватывая князя под локоток. Прошу вас, дайте состояться молодой семье. Вы же были мне сватом. Вот, и как опытный человек, дам тебе первый семейный совет. Любовь проверяется временем. Вот дождётся тебя молодая, значит, люб ты ей, важным тоном постановил гусар. Да как не дождётся, если я её в башню посадил на 10 лет, всплеснул я руками. Так служить тебе 20, пожал плечами князь, довольно блестя глазами. А мир кто будет спасать? Потеряно произнёс я, выискивая выходы из положения. "Лейб-гвардии гусарский его величества полк", гаркнул князь в ухо так, что я аж подпрыгнул. "Нет, но внушает", ошарашенно потёр я правую сторону лица. "А мне тоже можно будет так орать?" заинтересовался на секундочку. "Разумеется, но только после получения офицерского патента", солидно кивнул Давыдов. "Опа, карьерный рост и свободное время!" и шанс выбраться из явной подставы. Возможный единственный шанс, потому что командир важнее отца и может запретить всё, что угодно, в том числе запретить принять титул. А нет титула и службы не избежать никак. Самойловы из монастыревых, и пусть в княжестве шуйских никому в голову не придёт призвать в армию того же Фёдора, но здесь была Москва и личный домен императора. А передо мной человек с оттиском государевой печати на приказе об отчислении. Значит, и отсрочки тоже никакой. Был бы кто-то другой в вербовщиках, и меня бы отбили юристы. Но не в том случае, когда покупателем являлся сам князь Давыдов, командовавший чиновниками императорского кабинета с той же лёгкостью, как своими детьми, потому что и там, и там одни и те же люди. Однако ощущения безнадёжности не было. Просто от того, что глаза Василия Владимировича, единственного гусара современности, светились живым огнем энтузиазма и интереса. Впервые его полк набирал пополнение, и это был момент его торжества как командира, и он вовсе не смотрелся элементом заговора. Только почему начинать надо было с меня? Так-так, а как стать офицером, проявил я живейший энтузиазм? Получить образование, выслугу лет. Стоп, не в мирное время, без церемонно перебил я его. Совершить подвиг, возглавить пешую атаку под пулями врага, принять командование при гибели старшего по званию и выполнить боевую задачу, собрать отряды заступающих и вновь вступить в бой. Браво выпалил князь, выставив грудь колесом. Так командир, никого же не осталось. Есть только ты и я, перешёл я на серьёзный тон. Давыдов словно запнулся, потеряв весь запал энтузиазма. Взгляд стал стеклянным, а вечно веселое лицо обрело оттенок тоски. Князь достал стальную флягу из внутреннего кармана мундира, взболтал, оценив остаток по звуку, приложился. «Это ты верно отметил, боец», — провел он рукой по усам, пряча взгляд. «Значит, набираем новых», — опередил я его новую фразу. Из кого, чуть сутулился он, неловким движением пряча флягу обратно. Ты видишь вокруг достойных людей. Если объявить конкурс, заикнулся я. Не надо никакого конкурса, никого нет. Нужны дар, сила и честь, а таких уже забрали и переделали под себя. Повернулся он к окну, отражавшему видовую панораму на столицу. "Либо нет дара, либо нет чести". Я аж растерялся от такого фатализма. Они есть, выразил я абсолютную уверенность. Ненадолго. Дай им деньги, подари им мечту, и что они станут делать?» Князь вернулся к окну и заложил руки за спину, сцепив в ладонях. «Будут жить чужими мечтами. Дайте им больше». «Мне их перекупить, чтобы они жили моей мечтой?» Раздраженно повернулся он ко мне. «Вот у меня есть деньги». «Даже знаю, где они закопаны», — с усмешкой хмыкнул гусар, тронув длинный ус. «У меня есть мечты, разные», — продолжил я с доброжелательной улыбкой. «Иные из них сбылись». В подтверждение этого потянулся к перстням с родовыми гербами, которые в столице оказалось полезно носить с собой. Мешочек тихо звякнул металлом, пока я развязывал горловину. «Семья». положил я перстень с клеймом Самойловых на подоконник хотя многие имеют это с рождения им было бы понятно иное уважение перстень долгоруких влияние перстень Шуйских признание перстень Теняшевых сила перстень Юсуповых любовь перстень Делара которым при смерти венцел Сесиники страх обсидианового цвета перстень князя Черниговских был припечатан рядом «Так почему же я не успокоюсь?» — с вопросом посмотрел я на князя. «Ты же его выкинул!» — почесал он голову, ткнув в перстень бастарда Ясуповых. «А эти я вообще не видел!» — пощелкал Давыдов по столу напротив остальных. «Жизнь — это путь!» — проигнорировал я его, продолжая удерживать спокойный рассудительный тон. «Выбрал дорогу и идешь по ней, сомневаешься, стараешься не отступиться». И каждую секунду сверяешься с компасом, который в голове и сердце. Не у всех получается выдержать направление. Они бегут к мечте напромесь, к наплевав на методы, хватают её и не знают, как вернуться и остаться собой. Вы думаете, людей с даром силы и честью это не тяготит? Ты это, напогону рот мистра мне тут не замахивайся, проворчал Давыдов. Говори проще. Вы можете предложить людям больше, чем мечту? Выдадите им путь служения империи. Больше никуда не надо спешить, ни зачем не надо гнаться. Уважение, влияние и страх приложением к мундиру, все мечты к медалям в награду, никаких сделок с совестью. Я это и так предлагаю, возмутился гусар. Полагаю, что многие просто не знают, как здорово и почётно служить в лейб-гвардии гусарском его величества полку, примирительно пожал я плечами. Как им почувствовать то, к чему можно стремиться? И что делать? растерянно произнёс его сиятельство. Может быть, задавая этот вопрос себе не в первый раз. Предлагаю рекламную акцию. Я найду двух истинно достойных мундира молодых людей на правах вольнонаёмных. Как офицер возьму за них ответственность, и живым примером за месяц такую рекламную кампанию устроим. Отбою не будет, все на поклон придут. «Уговаривать станут, интриговать, вам только выбирать останется». «Да? И кого ты предлагаешь?» — почесал князь под обородок, пряча задумчивую улыбку. «Княжеча Шуйского Артема и княжеча Борецкого Павла». «А почему только на месяц?» — возмутился Давыдов. «Потому что я обещал Артему не сжигать Москву», — виновато шаркнул я ножкой. Поздравляю с присвоением внеочередного звания, Карнет Самуйлов. Собирай свой отряд, решительно повернулся князь. А офицерам полагаются увольнительные, зажал я за спиной пальцы крестиком. Хотя бы на час в день, можно даже ночью. Отставить час. Ты гусар или кто, чтобы с вечера и до утра не появлялся? рявкнул Давыдов, довольно оглаживая усы. И присвистывая, направился на выход из кабинета. Командир, вы оставили, обратил я внимание на шкатулку, небрежно оставленную на краю стола. Ах, да, небрежно махнув рукой, Василий Владимирович вернулся обратно, откинул резную крышку, полюбовался на большую императорскую печать внутри, закрыл вновь и деловито положил всё себе под мышку. Наверное, вид у меня был настолько ошарашенный, что князь поспешил уточнить: "Я верну", после чего горделиво удалился. А я, встряхнув головой, пошел сообщать верным друзьям, что им надо срочно покинуть молодых невест и ехать устраивать мою личную жизнь. Как-то даже неловко, но я же им помог, пусть возвращают добро. Желательно добро возвращать выборочно, своих проблем пока хватает. В общем, СМС-ка «Под угрозой мои дети срочно приезжай» была отправлена на два номера, а потом десяток минут нагнетал обстановку, сбрасывая вызовы. Это ж они детали спросят, а я врать не люблю. Нетелефонный разговор бросил я с уха, когда стали звонить с других номеров. Скажи всем, что уезжаешь на месяц. Встречаемся в Шереметьево терминала, а послезавтра в полдень. Да я по поводу интернета и цифрового телевидения, робко произнес парень со звуками колл-центра на фоне. Ты все услышал, положил я трубку. В общем, отрепетировал, а потом повторил то же самое с Пашкой и Артемом. Алло, Димка, махнув декану в сторону открытой двери в его кабинет и предлагая вернуться к делам, отзвонился я помощнику. Вывеси над высоткой флаг лейб гвардии императора. Ну, шей, вывеси, пусть все наблюдатели там, хм, удивятся. Не мне же одному. На выходе перехватила староста, глядя с сочувствием и неловкостью. Надо зачётку сдать и билет. Извини, я не вовремя. Запомни меня, каким я был. Коротко кивнув, я отдал требуемое. Отправляют на границу? С ужасом и трепетом уточнила она. Нет, просто запомни и не расслабляйся, всех касается. Поднял я взгляд и обнаружил подозрительно большое количество сокурсников для этого коридора. Знаю я их сочувствие, не иначе праздновать собрались.